— Ральф! — голос Луизы. — Но какой далекий, очень далекий! Ты должен немедленно что-то сделать, не позволяй останавливать себя! Теперь Ральф понял, что за красную шаль на коленях матери он принял окровавленную икру — устилавшую колени кровавого царя, который тянулся к Ральфу, через это ужасное покрывало в притворной заботе. Что-то случилось, Ральф? Где болит? Скажи своей мамочке. Ты не моя мать. Нет, я царица Рып. Вообще-то я могу стать кем захочу. Возможно, тебе это неизвестно. но изменение формы тела стало почетным, проверенным временем, обычаем Дерри. — Ты знаком с зеленым человеком, который приходил к Луизе? — Конечно. Я знаю почти всех, проживающих по соседству. Но Ральф подметил мгновенное замешательство на чешуйчатой физиономии. Вновь запылал шрам на руке, и Ральф осознал, даже если сейчас Луиза и рядом рядом, Вряд ли она может его видеть. Царица Рыба источала пульсирующее яркое свечение, постепенно окутывающее Ральфа. Свечение красное, а не чёрное, и это был саван. Теперь Ральф знал, каково находиться внутри него, каково быть пойманным в паутину, сотканную из самых ужасных страхов, самых тяжёлых переживаний, делающих душу больной. и не существовало возможности выхода нельзя было разрезать этот саван так как он вспорол саван окужавший кольцо Эда и если мне и удастся освободиться подумал ральф то только мощным быстрым рывком ральф по-прежнему держал в руке серьгу теперь он зажал её так что острие застёжки выглядывало между двумя пальцами которые 63 год назад пыталась откусить рыбина а потом вознёс краткую молитву но молился он не господу а зелёному человеку луизу рыбина ещё немного наклонилась вперёд коварная ухмылка разлилась по безносой морде зубы внутри этой вялой ухмылки теперь казались ещё длиннее и острее Ральф заметил капли бесцветной жидкости стекающие по усам и подумал: яд. Провести оставшуюся жизнь в инвалидной коляске. Боже, как я боюсь, боюсь до смерти. Луиза, крича очень издалека: "Торопись, Ральф, тебе надо спешить". А где-то ближе кричал маленький мальчик, кричал: и размахивал ею, пытаясь освободить пальцы, похороненные в пасти беременного чудовища, не желающего разжимать челюсти. Рыбина наклонилась ещё ниже. Зашуршало платье, и Ральф уловил аромат духов своей матери, святая Елена, смешанный с тошнотворным рыбьим запахом. Я намерен довести Дело порученное Эду дипно до успешного конца, Ральф. Я сделаю всё, чтобы мальчик, о котором толковали твои друзья, умер на руках матери, и мне не терпится увидеть его смерть. Я славно потрудилась в дерьме, а это значит, что мне придётся покончить с тобой прямо сейчас, незамедлительно. Я Ральф шагнул в сторону тухлого зловония. И теперь под абрисом фигуры своей матери, под очертаниями «царицы рыбы» он начал замечать совсем иную фигуру. Фигуру яркого человека, красного мужчины с холодными глазами и безжалостным ртом. Этот мужчина напоминал Христа, виденного Ральфом пару секунд назад, но не того человека. изображение которого висело на стене кухни его матери. Выражение удивления прокралось в рыбьи глаза и в холодные зрачки красного мужчины. Что ты делаешь? Прочь от меня. Или тебе хочется провести остаток жизни в инвалидной коляске? О, я рассчитываю даже на худшее. Дни моих побед определенно остались позади. Голос набирал силу. Он звучал как голос его матери в минуты гнева: "Слушайся меня, мой мальчик, слушайся и не прикасовь". На мгновение приказ, отданный голосом столь похожим на голос его матери, заставил Ральфа усомниться в своей правоте. Но затем он продолжил движение. Садится рыба, откинувшись назад за било хвостом. под домашним платьем. Что ты делаешь? Не знаю, возможно, я хочу просто хочу дёрнуть тебя за усы, убедиться, реальны ли они. И собрав всю силу воли, чтобы не закричать и не убежать, Ральф протянул вперёд правую руку к серьге Луизы. Ощущалось кулаки тёплым маленьким камешком, да и сама Луиза казалась очень близкой, что было вовсе не удивительно, учитывая сколько её аура он поглотил. Возможно, теперь Луиза стала частью его самого. Ощущение её присутствия приносило глубокое успокоение. Нет, ты не посмеешь. Тебя сразу же парализует. «Рыбы не ядовиты, это всего лишь выдумка десятилетнего ребенка, еще более испуганного, чем я». Ральф потянулся к усам правой рукой с зажатой между пальцами сережкой штырьком вперед, и массивная чешуйчатая голова отпрянула назад, как он и предполагал в глубине души. Голова стала раскалываться и изменяться, пропуская поток красной ауры. «Если боль имеет цвет», подумал Ральф, то вот он. И прежде, чем изменения пошли дальше, прежде чем существо теперь уже ясно видимое, высокий, холодно-красивый блондин с сверкающими красными глазами смогло выбраться из созданного им самим иллюзорного сияния, Ральф вкнул острый штырёк серёжке прямо в чёрный, выпученный рыбий Глаз чудовища. Создание загудело, как цикада, и попыталось отступить назад. Хвост защелкал, как лист плотной бумаги, попавшей в лопасти вентилятора. Существо сдвинулось в кресле, которое изменялось, превращаясь в подобие трона, высеченного из оранжевого камня, а затем хвост исчез, царица рыба исчезла, и теперь сам. Кровавый царь с искажённым от боли и удивления лицом восседал на своём троне. Один его глаз, красный как у рыси в отблесках пожара, уставился на Ральфа. Другой же был наполнен яростным, разбивающимся сверканием бриллиантов. Левой рукой Ральф потянулся к покрывалу из рыбьей икры, отбросил его прочь, но ничего не увидел, кроме черноты с другой стороны уротца. Другой стороны савана выхода тебя предупредили проклятый шотаймер и ты и считаешь, что ты можешь дёргать меня за усы. Что ж, посмотрим. Посмотрим. И вновь кровавый царь подался на своём троне вперёд, губы его искривились, а уцелевший глаз иссточал красное свечение. Ральф с трудом сдержал желание отдёрнуть опустившую правую руку, вместо этого он протянул её к открывшемуся рту кровавого царя, рту, намеревавшемуся проглотить его руку, как в давние дни это пыталась продела рыбина. Ничто, не плоть, облепило его руку, а затем начало сжалить, как тысяча оводов. Одновременно Ральф почувствовал, как настоящие зубы Нет. Клыки впились в его руку. Через секунду самые большие две кровавые царь прокусит ему запястье и проглотит кисть. Ральф закрыл глаза и моментально вошёл в мысленный поток концентрации, позволяющий совершать перемещения между уровнями. Его боли и страх не стали здесь барьером, препятствием. Только на этот раз целью было не движение, а запуск вход Клото и Лохеси симплантировали мину-ловушку в его руку, и теперь пришло время воспользоваться ею. Ральф почувствовал внутренний щелчок. Шрам на его руке моментально раскалился до вела. Этот жар не приносил боли, но вырвался из него расходящимися кругами энергий. Его сознание зафиксировало титаническую зеленую вспышку, настолько яркую, что... На мгновение Ральфу показалось, будто вокруг него взорвался изумрудный город королевства Ос. Что-то или кто-то кричало. Высокий режущий звук сводил с ума, вслед за криком последовал глухой удар. Внезапный вихрь силы пронёсся мимо Ральфа, распространяясь веерообразным потоком ветра. и растворяющимся зелёным светом он уловил странный искажённый образ кровавого царя уже не красивого и вовсе не молодого, но древнего, скрюченного, не наименее подобного человеку из всех пришельцев, когдалибо занесённых на шоттаймервский уровень существования. Затем нечто открылось над их головами, обнажая прострел темноты, пронзаемой пересекающимися вихревыми потоками и разноцветными лучами. Казалось, кровавого царя будто ветром взметнуло в этот прострел, подобно опавшему листу. Краски становились ярче, и Ральф отвернулся, подняв руку, чтобы прикрыть глаза. Он понимал, что между его уровнем и непостижимыми пластами иного существования открылся волос. канал. И ещё он понимал, что если будет продолжать смотреть в это усиливающееся свечение, на эти смертоносные огни, бушующие краски, то смерть станет для него не худшим, а наилучшим исходом. Он не только зажмурил глаза, он зажмурил свой разум. А через секунду исчезло всё. Существо представившись Эду в качестве крового царя, кухня в их старом доме на Ричмонд-стрит. Кресло-качалка его матери. Ральф стоял на коленях, в 6 футах над носом чироки, подняв руки вверх как ребёнок, которому чистенько перепадают от жестоких родителей, а взглянув вниз, увидел общественный центр и примыкающую к нему автостоянку. Вначале Ральфу показалось, что это обман. оптическая иллюзия, потому что фонари автостоянки словно расходились в стороны. Они напоминали толпу слишком высоких и очень худых людей, начинающих расходиться в конце грандиозного зрелища. Да и сама стоянка как бы но расширялась. Не расширялась, она приближается, подумал Ральф. Самолет снижается, эт начинает исполнять роль камикадзе.